Глава 8. Чего ты так долго возишься? Кира уже стучала в дверь ванной комнаты. Я с тоской взирала на своё отражение в зеркале. На меня смотрела моя бледная копия с кругами вокруг глаз, с колтуном вместо волос и впалыми щеками. Немудрено, что Вичка вчера приняла меня за у мёртвее. Я пол утра потратила на то, чтобы придать своей причёске приличный вид, но это безобразие проще отрезать, чем расчесать. В прошлый раз стараниями Берта мои волосы превратились в воронье гнездо, а после времени, проведенного в лекарне, окончательно сбились в нечто невообразимое. «Мадам!» А вот и мой фамильяр с собственной персоной. «Ви так прекрасны в этом туалете!» Глумливый смех подтвердил мои догадки, что этот вредный хомяк вовсе не мою ученическую форму имел в виду, а помещение, в котором я сейчас нахожусь. «Закрой дверь с той стороны, хомло!» шикнула я на него, и уже громче для Киры. «Сейчас, дай мне еще минутку!» Самое противное, что магия ко мне еще не вернулась в нужном объеме. Мне не хватило бы даже на использование для приведения волос в порядок. «Подумаешь!» — обиделся Берт. «Я ей помочь хотел, а она? Нехай будет так, как и было!» Я стремительно повернулась к грызуну. «А ты можешь распутать волосы?» — недоверчиво спросила я. Берт горделиво надул щёки, чтобы он не возомнил о себе ничего, торопливо добавила: "Хотя, куда тебе? Ты ведь всего лишь недофемилиар, хомяк. Вся спесь тут же слетела с этого вредина, он даже увеличился в размерах. Что ты сказала? Мне надоели твои маланские мансы". Быстро собралась и пошла на учёбу. А вечером будем искать заклинание разрыва связи. Честно говоря, я не очень поняла, о чём он, но пререкаться не стала, потому как Берт вдруг стал ещё в три раза больше, приблизился, заискрился и вдруг бросил в меня золотистой пыльцой. От неожиданности я зажмурилась и чихнула. — Берт! Чхи! А... Что ты делаешь? Что? — замолчала, удивлённо глядя на себя в зеркало. — Не благодари! — буркнул фамильяр и испарился. — А я всё никак не могла поверить глазам. Мои волосы вновь были шелковистые и послушные. Они блестящей каштановой волной струились по плечам, будто я только что воспользовалась эльфийским бальзамом по уходу за волосами. Но у меня никогда в жизни не было столько денег, чтобы позволить себе купить хотя бы одну порцию этого чудодейственного средства для красоты и велюры. Но это ещё не всё. Напротив исчезли круги вокруг глаз. А я и забыла, что у меня глаза имеют изумрудный оттенок. Тёмные круги делали взгляд блеклым и каким-то безжизненным. Сказывались бессонные ночи и нерегулярное питание. Сейчас цвет моего лица стал ровным, кожа как будто светилась изнутри. Что этот хомяк со мной сделал? Милли, Кира стукнула по двери. Прости, пробормотала я, выбегая в комнату. Ого, присвистнула подруга. Что ты там делала, что вот так выглядишь? Умылась. пошутила я, натягивая ботинки, ведь уже вот-вот будет звонок на лекцию. Огляделась и поняла, что моя верхняя одежда так и осталась где-то в аудитории. Надеюсь на это. Решив, что если не найду свой плащ в академии, пойду искать его у лектора. Ой, мамочки. А что, если я его оставила в кабинете ректора? Кира покачала головой и ушла в ванную. У боевиков занятия проходили в основном на полигоне, так что она могла себе позволить ещё несколько минут. Тяжело вздохнув, накинула на плечи тёплую шаль. Если буду бежать достаточно быстро, может быть, не успею сильно замёрзнуть. Стой, полоумная! Понеслось мне вслед. Давай, делай маму сиротой. Не делай мне нервы, их есть ещё где испортить. Отстань, отмахнулась я от надоедливого хомяка. Где ненормальная мамаша этой девочки? Не унимался грызун, пытаясь преградить мне дорогу. Я взмахнул рукой, но фамильяр, помятуя о том, что моё прикосновение сделает его материальным, быстро увернулся. Пока девица здесь, она никто не знает где. Она вырастет, уйдёт, а матери где потом всё это вернуть? Мы были уже на тропинке, ведущей к соседнему корпусу. Адепты спешили на свои занятия, поэтому я не могла ответить ему, не рискуя быть услышанной и воспринятой за ненормальную. Берт так и оставался для всех невидимым. «Кстати, а почему ты меня слышал, когда я была у лекаря?» Я притормозила и спросила как можно тише. «Ты была на грани смерти!» — за могильным голосом оповестил меня хомяк. «А я ведь дух, посланный твоими предками, шоб и мыкалась! Вот мы и были почти на равных!» «Что?» — шепотом спросила я и остановилась. Мне тут же в спину кто-то врезался. «Малышка», — раздался приятный баритон у меня над ухом, — «ты такая горячая, что тебе тёплая одежда не нужна?» Я в недоумении уставилась на незнакомого парня. Судя по нашивкам на куртке, боевик. Высокий, плечистый, надменно насмешливое выражение лица, кари и глаза чуть прищурены, а губы кривятся в усмешке. Почему я раньше его не видела? Упрямо закуталась в шаль плотнее. «Однако он прав». На улице погода совсем уж зимняя. Холодный пронизывающий ветер легко пробрался под платье и растрепал волосы. Шаль не помогала совсем. Какой красивый оттенок, задумчиво произнёс незнакомец, поймав прядь моих волос. Похож на ирданский шоколад. Малышка, ты бывала в Иордании? Нервно заправила волосы за ухо и отстранилась от наглого парня. Нет, простите, я спешу. Рванула в здание первого корпуса академии, молясь всем богам успеть на лекцию к нашей гарпии. Куда же ты? Я его не слушала. Взлетела по ступенькам корпуса, промчалась через холл, когда звук звонка ударил по нервам. Или ты думаешь, что ты не опоздала? Что я тебе скажу, что ты когда? Нехидно произнёс хомяк. А ведь он прав, наглая мохнатая морда. Магис и Эвелин меня не пустят в аудиторию. Девушка, Снова тут незнакомец. Ну чего он привязался? Подождите. В следующий миг он схватил меня за руку и развернул к себе лицом. От неожиданности я качнулась вперёд и буквально упала ему на грудь. Руки убрал от моей ведьмы. Совершенно неожиданно взвыл Сирд. Не для тебя наша розочка цвела. А вот это вообще очень неожиданно прозвучало. Я даже улыбнулась, но в следующий момент перестала улыбаться совсем. «Адептка Райлис, будьте любезны, объясните мне, почему вы сейчас не на лекции, а обжимаетесь в холле со своим поклонником?» Из-за колонны вышел ректор. Его глаза пылали гневом. Сам демон был на грани трансформации и не сводил почернявшего взгляда с незнакомца, продолжавшего прижимать меня к себе. «Ой, мамочки! Он не поклонник, и я не обжимаюсь!» Возмутилась. Я стараюсь вырваться, но проклятый незнакомец усхмыльнулся и чуть напряг мышцы рук. Я оказалась в западне. Да отпустите меня в конце концов. Упёрла руки в широкую грудь в слабой попытке оттолкнуть нахала. Глаза демона медленно прищурились. Кажется, девушка вам сказала отпустить её, ледяным тоном произнёс он. Воздух вокруг заискрился. Мне на нос опустилась резкая снежинка. Малыш, почему ты говоришь не поклонник, выгнул бровь наглый боевик. Я тебя как увидел, так с первого взгляда преклоняюсь. И так медленно, издевательски просто провёл рукой по волосам. Гоблинский потрох. Неужели? От тон ректора можно было бы замораживать океаны. Немедленно прекратите преклоняться и отпустите меня, прошипела я, пыхтя отпихивая парня. Совершенно точно, продолжил ломать комедию бессовестный боевик. Он даже провёл шершавой щекой по моей макушке и глубоко вздохнул. Золото, ты так потрясающе пахнешь, промурлыкал этот соблазнительный недоделанный. И тут уже я не выдержала. С кончиков моих пальцев сорвался разряд и не сильно, но довольно ощутимо ударил парня в грудь. Горячая волна воздуха ударила по ногам и поднялась вверх. всколыхнув волосы и буквально отшвырнув от меня незадачливого ухажёра, мои ладони нестерпимо обожгло, на миг даже показалось, что я увидел языки пламени, но стоило только моргнуть, как всё прекратилось. Одновременно с этим прямо передо мной оказался снежный демон в боевой ипостаси. Я с трудом сдержала крик ужаса, потому как этот монстр не имел ничего общего с довольно привлекательным ректором Стойраксом. Он стал гораздо выше ростом, шире в плечах, Вздыбленные мышцы разорвали на нём одежду, белоснежные волосы удлинились до самой талии, а изо рта показались внушительные клыки. При этом глаза из льдисто-голубых сделались совершенно чёрными, будто сама бездна сейчас глядела на меня. Миг. Удар сердца. Ещё один. Я почти не дышала, когда смотрела в эти страшные глаза. Как тистыми лапами демон ухватил меня за руки. От его прикосновений сжение прекратилось, уступив место приятной прохладе. Все это произошло так быстро, что упавший на пол от моего разряда боевик даже не успел подняться на ноги. А я... я стояла и смотрела на возвращающего свой облик ректора Стайракса и не могла унять сердцебиение. На нем сам собой затягивался костюм, будто и не было разрывов. «Адептка Райлис...» кратчевым бархатным голосом произнёс снежный вновь становясь утончённо привлекательным Обуждайте свою магию Магию О чём он вообще Я же почти пустая Откуда во мне магия Дя не успела ответить ректор почти не поворачиваясь бросил через плечо сверкающий шар который рассыпавшись у ног поднимающегося боевика превратился в сеть Здесь вам учебное заведение а не дом свиданий припечатал магистр Стайракс, сверляя меня надменным взглядом. «Надо же, сейчас и не скажешь, что всего секунду назад он сорвался и не контролировал себя почти. Что его так разозлило?» «Простите, ректор!» — привычно уже начала лепетать я. «Вон отсюда!» — будто выплюнул демон, тут же теряя ко мне интерес и разворачиваясь к боевику. «Я не пыталась даже спорить». рванула через холл к лестнице, ведущей на второй этаж, в аудиторию, где уже несколько минут шла лекция. «Вот так вот вы встречаете новых преподавателей!» услышала я на смешливый голос моего поклонника. «Этого еще не хватало». «Преподаватель?» переспросил магистр Стайракс. «В таком случае вам следовало явиться в мой кабинет, а не зажимать по углам симпатичных адепток». На этом я споткнулась. симпатичных? Известие о том, что ректор считает меня привлекательной, удивило сильнее, чем обидело предположение, что меня кто-то там зажимает по углам. Кругом, бегом! Берд как всегда возник ниоткуда. Чего изображаешь? Памятник, улыбаешься как дура? Или будем ждать, пока твоя эльфийская мадам состарится? Он прав, маги Сейвелин ждать не будет. Хоть бы пустил и меня на занятия. Я постучалась. Войдите. Раздался мелодичный голосок из-за двери. Простите за опоздание, магисса Эвелин, можно мне войти? Эльфийка в этот момент стояла у доски и что-то бодро на ней записывала. При моём появлении обернулась, заломила смоляную бровь и платаядно улыбнулась. Адепт Караэлис, пропела эльфийка обманчиво ласковым голосом. Мы вас заждались уже. Проходите же скорей. Мне тут же захотелось выбежать, захлопнуть дверь и вернуться в холл. Я лучше снова предстану перед боевой ипостасью ректора Стайракса, чем стану жертвой нашей гарпии. Но было поздно. Магисса уставилась на меня фиалковыми глазами, щёлкнула пальцами, и за моей спиной хлопнула дверь, ощутимо стукнув меня по заду. Ой! От неожиданности сделала несколько шагов вперёд по инерции. Магисса Эвелин поправила свои фиолетовые волосы, которые ниспадали на плечи и струились по её спине почти до самого пола. На ней было бархатное платье пурпурного цвета, расшитое зелеными листьями. Обычно магистры нашей академии предпочитали темные цвета в одежде, но эльфийка никогда не заботилась о том, что о ней думают и кто что носит. Она всегда выглядела потрясающе, будто собралась на королевский прием. Может быть, поэтому все шептались о том, что она может быть пропавшей дочью эльфийского царя. Слишком надменный вид она имела. Эксцентричная, яркая, вспыльчивая и очень иззвительная магисса Эвелин при этом была кумиром наших девочек и предметом обожания парней. Специально для вас, адепт Каралис, повторяю тему сегодняшнего занятия, весело произнесла эльфийка. Стимуляция роста полезных растений в домашних условиях. Не уходите раз уж вы пришли только сейчас, будете моим лаборантом. Только не это, Простите, магисса Эвелин начала бормотать, я она меня тут же перебили. Преступим. Гарпия протянула мне горшочек с землёй. На доске записаны заклинания, которые обычно используются для стимуляции роста растений. Иногда бывает просто необходимо вырастить свежий ингредиент для декокта или зелья. Вот как раз для таких случаев и используется этот метод. Я читала недавно об этом способе. Там много побочных эффектов у выращенного растения. Нельзя превысить уровень концентрации силы, иначе в итоге можно получить совершенно неожиданный результат. Например, вместо безобидной ромашки появится белена. Наверняка всё это магисса уже успела рассказать нашей группе, и была уверена, что я облажаюсь. День глаза на морду и выполни задание, тихо проговорил мой хомяк, приближаясь к горшку с землёй. Без тебя разберусь. прошептала я в ответ. Вы что-то сказали? Эльфийка обернулась ко мне. Как я могла забыть, что у эльфов слух гораздо тоньше, чем у людей. Я быстро с этим разберусь, громче сказала я, выразительно глянув на Берта.